Глава девятая, подглава первая. Знакомая фигура мелькнула в гуще вспыхнувшей с новой силой схватки. Хайме застыл, веря и не веря глазам. «Карлос?» Назло белолобым, набившимся между отрядами Дерегаска и Лиханы, юноша вытянул шею, пытаясь разглядеть, что происходит. Сомнений не осталось. Карлос в окровавленной рубахе, шатаясь, отступал к кустам. Потом его загородила высокая фигура. «Мигелито!» Взметнулся бич, на подмогу Хитана бросился горец, Фарабундо. Ему на перерез ринулась чуть ли не целая толпа. Белолобы загородили и Карлоса, и Хитана. Но юноша успел заметить, как упал один луасец, как схватился за голову другой, и тут что-то полоснуло по бедру. От неожиданности Хайме пошатнулся и торопливо огляделся. Рубанувший его на бегу белолобы был уже в нескольких шагах. Спешил присоединиться к большой свалке. Любоваться первой раной пришлось недолго. Хаммеряне чуяли кровь не хуже гиен. Хайме оперся на здоровую ногу, готовясь огрызаться до последнего. Штанина набухла кровью, но больно не было. Подоспевшие налетчики переглянулись и засмеялись. Их было двое, и они все еще смеялись, когда свистнувшая рогатина вонзила в живот тому, кто был ближе. Белолобый с бычьим мычанем свалился под ноги товарищу, сбив того с ног. Юноша шагнул, достав упавшего клинком. Нога действовала, а за плечом был друг. Охотник, метувший рогатину словно копье, сморщился и рванул древко. Массивный наконечник с чапканием вырвался из живого тела. Хайме схватился за горло. «Идти сможешь?» «Да, там у шиповника. Надо посмотреть». «Нет». «Там Карлас». «Нет». Передышка кончилась. Хаммеряне не собирались выпускать добычу. Вместе с охотниками хитанов Хайме отступал к роще, а белолобы шли следом. Они падали, но меньше их не становилось. Фигуры в белых колпаках казались одинаковыми и отвратительными, словно в кошмаре. Они были всюду. Появлялись, лезли на шпаги и рогатины и сами кололи и рубили, сливаясь в живое безликое нечто, от которого не оторваться. На траву упала призрачная сетка. Тень прогалина кончилась, уступив место зарослям. Тут не пофехтуешь и не попрыгаешь. Хайме торопливо сунул шпагу в ножны и выхватил второй кинжал. Стало прохладнее. Под ногу угодил узловатый корень, резкая боль напомнила о ране, но кровь вроде остановилась. Странно, бедро болело меньше, чем плечи. Сбоку затрещало, белолобые перли на пролом. Охотник оттолкнул Хайме, выставил рогатину. Ее лезвие было красноборым. Первый из хаммерян отшатнулся и зацепился за низко торчащую ветку. Горец не мешкал. Предназначенная для кабана широкая точная перо с легкостью вошло неудачнику под челюсть. Бежим! «Быстрей!» Они вывалились на очередную прогалину, почти налетев на троих дерущихся хитану, и Хайми едва не взвыл, узнав Мигелиту. Карлоса рядом не было. Его не было нигде. «Где он? Мигелиту?» Юноша заорал, прежде чем понял, что творит. «Где Карлос?» Рука хитана слегка дрогнула. Этого хватило, стремительный рубящий удар и от осталась половина. Мигелиту отшвырнул кутовище, перебросив правую руку на ваху. Но против двух шпаг Хайме ринулся вперед. Сверкнула сталь. Один из хитана закрыл вожака грудью. Высвободить клинок убийца не успел. Хайме, не удержав разбега, врезался в Белолобова, сбил с ног и рухнул рядом. Захотелось прижаться щекой к траве и остаться лежать. Но юноша вскочил, а солдат нет. Наваха оказалась быстрее. Уцелевший луасец торопливо шатнулся, давая дорогу, и все стихло который раз за этот бесконечный день. Ранен? Нет. Где Карлос? Он же был с Мигелито там, внизу. Неужели почудилось? Шаг влево, туда, где сквозь просвет в зарослях виднеется склон. Камни, куш шиповника и тела. Но чьи? Далеко не разобрать. Фарабундо яростно машет. Нужно идти, но отвести взгляд нет сил. Что-то прошуршало. Краем глаза Хайме уловил холодный блеск. Уклоняться было поздно. Боль, резкая, настоящая, страшная, обожгла бок. Выплывший из тумана хаммерянин занес кинжал, но Хайми как-то увернулся. Сверкнула шпага, юноша парировал и ее. Следующий удар пришелся в руку, выбив оружие из враз онемевших пальцев. И тут же на голову, ослепляя, обрушилось солнце вместе с сухим горячим небом. Он еще пятился, бестолково отмахиваясь кинжалом, ничего толком не видя и не соображая. Потом раздалось отвратительное хаканье и хрип. Земля понеслась навстречу, но упасть Хайме не удалось. Кто-то безжалостно подхватил обмякшее тело под руки и поволок вверх по склону. Под глава вторая. Схватка, по сути, закончена, путь свободен. Люди Клера, не таясь, растаскивают валуны, а проклятые заросли молчат. Безумец, застреливший роже, был последним. Если бы не он, на обочине лежал бы полковник Лабри, но Господь не допустил его смерти. Теперь малыш расскажет отцу и о том, что осенью начнется война, и о своем подвиге. Старик будет горд за сына, и никто его не посмеет за это упрекнуть, даже ангелы. — Сержант! — господин полковник, пошлите на холм. Пусть бросают, кого не добили, и возвращаются. — Слушаюсь! — чуть промедлил, совсем немного и ушел. Вояку можно понять. Уйти, не отомстив, не швырнув последнего пописта стервятником, не похоронив своих – это испытание. Страшное испытание, но его нужно пройти. Слишком высоки ставки и слишком много времени потеряно. Теперь боя в монастыре не миновать. Ночного боя в окружении. И как же будет не хватать Гийома? Почему его забрали именно сейчас? Почему? «Господи, ведь он нужен здесь! Он служил тебе всей душой! Или это знак прощения?» Капитан Пивони искупил пописку юности, теперь чист. «Господин Лабри, я не понимаю! Вам это и не обязательно! Полчаса! Нам нужно еще полчаса! У нас нет ни минуты! Именем короля!» Господа Крапу становятся бешеными, как у того ублюдка с пистолетом. «Я приказываю! Именем Господа!» И по приказу маршала. Пальцы лабри уверенно ложатся на костяную рукоять. Еще слово, и я вас расстреляю за неподчинение. Вы не можете их отпустить. Я исполняю приказ. Но они уйдут, не меньше двадцати человек. Неважно. Мату и Бустон живы, а Гийом погиб. Нелепо, несправедливо, не вовремя. Удар шпагой и нет друга. А убийца, возможно, уходит безнаказанным у крапу в полку друзей не было вам дали тридцать человек сколькими вы располагаете теперь в строю девятнадцать все таки посчитал неплохо для первого боя но потери чудовищные и только господь знает сколько осталось от прочих отрядов поход уже обошелся недешево а ведь они даже не начали господин полковник что будет с ранеными и убитыми те кто ранен тяжело останутся ждать Остальные догонят колонну. Вы можете выбирать. Я иду. Хороший признак. К концу войны Крапу станет полковником, если научится подчиняться и уцелеет. Останетесь со мной. Что-то еще? Я спрашивал об убитых. Погибшие за святое дело будут спасены. Но, может быть, лейтенант ШТ? Лейтенант Лабри тоже спорил с полковником Танти, потом понял. Поймет и граф или так и останется другом короля в шитых перчатках. «Господин полковник!» На щеке Клера красовалась ссадина, и он не говорил, а хрипел. «Проход расчищен, но проезжать нужно по одному. Хорошо. Вот теперь уже точно все. Ждать нечего. Нужно трогаться, оставив малыша Роже на дороге. Хоронить некогда. Нести с собой мертвых, всех мертвых, невозможно. Бедная Берта, в один год потерять мужа и сына, а граф дожидается ответа. Настырности ему не занимать, Гийом тоже был настырным. Господин Крапу, павшие во славу Господа в его глазах равны, да будут они равны и в бренном мире. Потрудитесь передать приказ сигнальщику, к выступлению. Подглава третья. Это был чужой язык, звонкий и непонятный. Не каша и не тяжелый говор райха Кто-то раздраженно и хрипло приказывал, кто-то, задыхаясь, отвечал. Разглядеть говоривших Хайми не мог, глаза заливала кровь. Юноша понимал, что его куда-то тащат. Так было нужно, ведь сам он идти не мог. Наверное, он упал с коня. Точно. Пикаро проварился в трещину и сломал ногу, а он разбился, и его подобрали Хитано. Это они его несут? и говорят на своем языке, которого сам дьявол не разберет. Вновь что-то приказал старший. Хайми его знал, но имени было не вспомнить. Вокруг что-то шуршало и трещало, наверное, осыпались камешки. Дыхание хитана становилось чаще и громче. Потом один споткнулся, едва не упал. По боку наискось, словно хлестнули раскаленной цепью, и все исчезло, даже боль. Из темной ямы Хайме вызволил отдаленный зов трубы. Голова гудела, глаза не открывались, но главное он вспомнил. С упал молодой Дегуальдо, а его ранили. Был бой с белолобами, они прорывались к вершине. «Где Карлос?» – выкрикнул Хами. «И сеньор Лихана!» «Их нет!» «Кто бы его ни тащил, он говорит по-унсийски. Молчи!» «Их нет!» «Нет в живых или нет здесь?» Хайме пытался сосредоточиться, но ничего не получалось. Мишанина из лиц, звона, бликов и боли кружилась каруселью, дразня и ускользая. Вежливо улыбался Дон Луис, заряжал пистолет Альфорка, малиновым огоньком горел шиповник, что-то приказывал Карлос и сужали круги черные птицы. Все, они не гонятся, положи его и сотри кровь, а то засохнет. Воды бы, в седельных сумках будет. До них еще идти и идти. Здесь вино с водой. Что-то касается лба, щеки, глаз. Боли нет, значит раны не в лицо. Глаза открываются, но вокруг туман. Ничего не разобрать. Где мы? На холме. Из тумана вырастает хмурое лицо. Светлые волосы, светлые глаза, на лбу капельки пота. Бесноватые отстали. Фарабунду. Этого горца зовут Фарабунду. И он даже не ранен. Фарабундо, кто здесь? Мы, кто живы? А остальные? На все божья воля, глядишь и отыщутся. Пожилой охотник с рассеченной бровью, круглолицей хитано, почти ровесник, с залитой кровью рубахи. Фарабундо, его приятель и огромный Мигелито. Дальше не разглядеть. Сеньор Карлос погиб, отчетливо произнес вожак. Сеньор Лихана тоже. Лучше знать, чем надеяться. Это правда, наверное. Карлос умер, Инье стала вдовой, а труба вновь приказывает и зовет. Чужая труба. вонси и другие сигналы. Хитана поднимается во весь рост, смотрев вдаль, приложив глазам руку. Фарабунда встает рядом, у его ног что-то темнеет. Мертвый коршун. Неужели они умирают в небе? Двинулись, будь они прокляты шепчет горец, по одному, а мы здесь. Что там? Он не потеряет сознание, прежде чем поймет, что творится внизу. Не потеряет. Во имя Пречистой, что на дороге? Бесноватые пошли дальше. Черная птица у черных сапог, красные пятна на блестящих перьях. Это еще правда или уже бред? Бросили своих мертвых и идут убивать.